22. Посторонние мысли День был испорчен. Пока Ацинь восстанавливала ловушку, благоприятный час прошел, а высаживать желань в неурочный час уж лучше сразу выбросить семена, все равно не взойдут. К тому же она еще не пробраздила поле. Брошенная воришкой вороном золота Ацинь подобрала, но присваивать не собиралась. К золоту она была совершенно равнодушна. Она сама золотая птица, золото не имеет над ней власти. Подумав, она разложила золотые слитки в ловушке. Шёлковая петля была присыпана землей на славу, со стороны могло показаться, что золото просто кто-то обронил. «Этот красивый воришка, конечно, не вернется, подумала ацынь «но если явится еще кто-то, нужно быть начеку. Припрятав матышку возле края поля, под охапкой сорванной травы, А Цинь отправилась домой, размышляя о сегодняшней неожиданной встрече. Странно, почему она никак не могла выкинуть из головы этого воришку в черном? Она не разглядела его толком, потому что была слишком рассержена, однако же в мыслях его образ представлялся ей довольно четко. Как можно запомнить кого-то, даже не глядя на него? И почему она решила, что этот воришка красивый? потому что на горе певчих птиц не было никого похожего на него. А Ацинь было немножко совестно, что она отпустила вора. Если бы старшие птицы об этом узнали, непременно наказали бы ее. Но одновременно она чувствовала, что поступила хорошо, спасла его. Ее мать, родная мать, наверняка бы одобрила этот поступок. — Видишь ли, — пробормотала Ацинь, неизвестно к кому обращаясь, — у него и крылья красивые, и они нужны ему, чтобы летать, а в храме они бы пылились на веревке вместе с остальными. А куда бы он делся без крылой? Тут ей пришел в голову вопрос, которым она никогда не задавалась. Если в храме развешаны крылья воров, то куда делось все остальное? Что случается с птицами, которым оборвали крылья? Спросить она, разумеется, ни у кого не могла, а собственные предположения были настолько ужасны, что она решительно выкинула их из головы. Дома ее поджидала нянька. Она приходила изредка проверить девочку, хоть ей это и было запрещено. Обстановка дома подействовала на нее утручающе, и нянька сидела на пороге, тяжело вздыхая и думая... Вот если бы покойная госпожа была жива, с сяо -дзе никто бы не посмел так обращаться. Что себе позволяет эта общипанная курица? Вид Ацинь в запыленной, заштопанной одежде расстроил старую няньку еще больше. «Бабушка-воробьиха!» — обрадовалась Ацинь. Нянька засуетилась вокруг, привычно охлопывая ее одежду от пыли, как всегда делала, когда маленькая Ацинь пачкалась. «Что же она с тобой сделала?» — проворчала нянька. А цинь поняла, что речь идет о мачихе и возразила. «Матушка делает это для моей же пользы, чтобы птицы прониклись ко мне уважением. Когда я выполню все уроки, птицы будут считать меня достойной наследницей». «Какой же ты наивный цыпленок, покачала головой нянька. Поняв, что Ацинь вряд ли поверит в злой умысел, старая воробьиха оставила эти мысли и принялась расспрашивать, как девочке живется на новом месте. Ацинь не жаловалась и даже с воодушевлением рассказывала об уроках, которые задавала ей госпожа Отзи. «Скоро посеют желань», — с гордостью добавила Ацинь, умолчав о причине, по которой сегодняшний урок оказался невыполненным. Она любила старую няньку, но не была уверена, что стоит рассказывать ей о воришке-вороне. Старая воробьиха была, хоть и неболтлива, но суеверна и непременно сочтет эту встречу дурным предзнаменованием. о подобном всегда докладывают кому-то из старейшин или самому главе Зиню. Нет, лучше никому не говорить о том, что она встретилась с зинь Не кстати, явилась госпожа Цзи. Няньку она окинула кислым взглядом и спросила строго, что ты здесь делаешь? Запрещено помогать наследнице в испытаниях. Старухе очень многое хотелось бы высказать госпоже Цзи, но она не посмела и, понурившись, пробурчала извинения. Госпожа Цзи велела ей убираться и не приходить в другой раз, если не хочет заработать палок. Старая воробьиха кинула на нее взгляд из-под и ушла, ворча себе под нос проклятия на голову вредной курицы и ее потомком до десятого колена. — Матушка, не брони ее, сказала оцинь умоляюще. — Бабушка воробьиха просто соскучилась по мне, вот и пришла. Она мне не помогала. Мачеха окинула падчерицу быстрым, но цепким взглядом и осталась довольна. Ацинь хоть уже и сняла маньшу, но еще не успела умыться, и лицо ее было запылено. — Ацинь, — ласково сказала мачеха, протягивая ей платок, — утрись и дай мне тебя обнять. Я была занята, и мы так долго не виделись, что я по тебе соскучилась. Девочка непременно должна была оценить заботу о ней. Так и вышло. — Я прежде умоюсь, — всполошилась Ацинь, — я не хочу пачкать одежду матушке. Госпожа Цзи согласно кивнула и не без удовольствия наблюдала, как Ацинь сражается с колодезной веревкой, чтобы вытянуть ведро воды для умывания. Ацинь умылась, вытерла лицо платком и только после этого осторожно обняла мачеху. Та похлопала ее кончиками пальцев по голове, брезгуя прикасаться ко всему остальному. «Матушка, сегодня я себя плохо вела», — со вздохом сказала Ацинь. «Я не справилась». «Не справилась с сегодняшним уроком?» — удивилась госпожа Цзи. «Я потеряла мотышку и потому не смогла разборонить поле», — с запинкой сказала Ацинь. «Я искала, искала ее, но так и не нашла. Только время потеряла, а благоприятный час прошел. Завтра придется начинать все заново. Если не отыщу мотышку, придется делить бороздки какой-нибудь палкой или прямо руками». Госпожа Цзи поиграла с этой мыслью немного, но какой бы привлекательной она ни была, пришлось от нее отказаться. Как бы она объяснила главе Цзинью, если бы его дочь поранила руки. Потому она сказала с притворной заботой: Ну что ты, я пришлю кого-нибудь, пусть принесут тебе новую матышку. Не вздумай боронить руками, еще поранишься. А Цинь вспыхнула радостью и робко попросила а можно, чтобы матышка была нержавая и хорошо заточенная? — Хорошо, глупый цыплёнок, — засмеялась мачеха, но делать этого не собиралась. Позже, по ее приказу, слуги принесут несколько ржавых мотык, слишком тяжелых, чтобы ими могла пользоваться девушка. Но госпожа Цзи разохается и скажет, что их принесли по ошибке, а Ацинь будет слишком добра и жалостлива. Если бы она стала жаловаться, слуг бы наказали палками. «Я лучше поищу старую матышку», — сказала Ацинь, когда мачеха с видимой неохотой согласилась не наказывать слуг слишком строго за их нерадивость. «Славный цыплянок», — похвалила ее мачеха, и отправилась в свояси, не забыв подлить яду в уши отцынь Не забывай носить мяньшу, иначе лицо обветрится и станет еще некрасивее. — Да, матушка, — поклонилась ей вслед отцынь. но госпожа Цзи просчиталась, думая, что девочка исполнится невеселых мыслей. Голова ее была занята встречей с варишкой, потому отцынь не особенно расстроилась. Она уже привыкла думать, что некрасиво. Какая разница, обветренное у нее лицо или нет? Ложась спать, она думала, «Жалко, что я его больше не увижу. Он красивый». Идя на другое утро к своему полю, она знала, что его там не будет.